Глава тринадцатая Гостиница в Кёнджу, королевский люкс «Маркиз, рассказывайте, как прошла встреча, насколько быстро удалось сломать этого выскочку, и когда можно разговаривать с учредителями?» Спросил голос в телефоне Генри Бафорта маркиза Дарсет «Граф, вы не поверите, этот щенок отказался с нами сотрудничать, и никакие разумные доводы его не устроили» «Даже скажу больше, этот наглец имел смелость угрожать нам и обещал провести ответные диверсии, если мы только попробуем тронуть любой из его предприятий». «Это возмутительно, Маркиз. Неужели вы не смогли передать ему все наши условия? Неужели он не понимает, что мы просто заблокируем его продукции и возможность изготавливаться и продаваться в наших колониях? Он потерпит огромные убытки!» Возмутился граф. Он ответил, что это не его проблемы, а проблемы тех, кто приобрел у него франшизы. «А если запретить производство, то его товар будет продаваться контрабандой, он в любом случае получит свою прибыль». «Одним словом, с этим выскочкой надо что-то решать и как можно быстрее», — ответил Маркиз. «А что, если надувить административным ресурсом У нас же в Крэй достаточно людей, могущих приостановить работу его заводов или вообще их закрыть». К сожалению, большая часть людей, на которых мы опирались, были ставленниками королевы Чусон Она сейчас полностью отстранена от управления королевством Поговаривают, что король хочет отправить ее в монастырь Большую часть чиновников, которых она поставила, снялись с должности И многие из них уже находятся в тюрьмах «Боюсь, что сейчас никто не рискнет выступить настолько открыто на нашей стороне, да и этот женок не так прост. Есть информация, что он вхож во многие влиятельные дома и кланы Кореи, а еще что у него роман с наследной принцессой». «Это той, у которой недавно была помолвка с наследным принцем Российской империи». «Да, хотя там о наследовании престола можно говорить довольно абстрактно. Перед ним там не один десяток в очереди, но это он». Ответил Маркиз Маркиз, вы же понимаете, что спускать такое ни в коем случае нельзя Используйте все доступные методы Но попробуйте убедить этого выскочку сотрудничать с нами Все, жду вас только хороших новостей Сказал граф и отключил телефон Как только граф отключился, Маркиз набрал другой номер Алло! Раздался голос с сильным акцентом «Качинский, это Маркиз. Есть дело на миллион тут, в Корее». «Но мы сейчас заняты, у нас контракты еще неделю-две». «Меня не волнует, или ты уже забыл, из какой задницы я от себя вытащил? Может, напомнить кое-кому, где сбежавший каторжник, и под каким именем он проживает?» «Милорта Порошу простить меня, сорвался. Что нужно сделать?» Тут же изменив тон, произнес собеседник. Возьмешь своих ляхов и выдвигайся на 16й километр. Там передал всю необходимую информацию. Справитесь, получите в два раза больше, а я забуду, что ты мне должен. Через час будем на месте. Произнес мужской голос на польском и отключил телефон. Чёртовы пшеки! С кем только приходится работать? Слух произнес маркиз и занялся подготовкой к встрече. Дом Чеболей Си Когда все собрались, я начал рассказывать свою идею фоксимильных сообщений. Я провел анализ потребностей в копировании документов и пришел к выводу, что если организовать передачу документов на большие расстояния, то на этом можно неплохо заработать. Назвал я это устройство факсом, от латинского «сделай подобное». Для передачи потребуется организовать кабельное сообщение со всеми городами. Каждые 50 километров потребуется ставить станцию для усиления сигнала для дальнейшей его передачи. Станции могут быть автоматическими с обслуживанием раз в неделю. Скорость передачи стандартного документа по одной линии проводов составит одну минуту. Процесс можно автоматизировать, чтобы фоксимильная линия не простаивала, и тогда передача будет вестись в непрерывном режиме, что позволит нагрузить ее максимально. Провода для передачи нужны непростые в изоляции и иметь несколько жил. Еще они должны иметь стальной сердечник для того, чтобы они выдерживали ветровые нагрузки, снеговые и возможное обледенение в местах, где это возможно. Крепиться провода будут на специальных столбах с перекладинами и на одном столбе можно уместить до 24 линий многожильных проводов. Местами столбы придется ставить сдвоенные и еще с дополнительными подпорками в зависимости от мест прокладки. Еще потребуется разрешение на выкуп земель под столбы и ограничить использование земли, где будут проходить провода от строительства Использование в сельском хозяйстве и в других целях, не мешающим натянутым проводам, допустимо Скорость прохождения сигнала из Кёджун в нева составит не более полутора минут, но тут есть варианты, срочный или несрочный факс К примеру, ночью сеть будет не так загружена и стоимость отправки будет дешевле, в то время как срочное будет стоить дороже Отдельно нужно будет разработать систему распределения сообщений Своеобразной станции, где, получая определенный сигнал Оператор будет подключать определенную линию, чтобы передача попала в нужный город И можно было охватить как можно больше городов Вначале сеть свяжет крупные города, впоследствии мелкие, в которых это будет целесообразно Есть высокая вероятность, что эту сеть захочет выкупить государство Так как передача таких сообщений может носить секретный характер В любом случае без участия государства в этом деле не обойтись Начать, вероятно, придется соединением такой связью двух столиц, Москвы и Кёнджун Для этого сейчас самое благоприятное время, так как между нашими странами идет активное сближение Единственный момент, что строить надо очень быстро и решать вопросы с прохождением линий фоксимильной связи нужно оперативно Это, конечно, большие риски, но окупиться они должны быстро Так, что касается минимальной стоимости проекта На один километр такой связи потребуется минимум 40 столбов, каждой стоимостью примерно 100 мун. Это считая крепление, монтаж и обработка от гниения, чтобы реже их менять. Значит, на один километр потребуется 4000 мун, округлим до 5000. Что касается проводов на один километр, одна линия проводов обойдется в 1800 мун. Для 24 линии на это уйдет около 45 тысяч мун. Округлим до 50, тогда у нас один километр обойдется в 55 тысяч мун. Это себестоимость проекта. Расстояние от Москвы до Кёнджун около 9 тысяч километров. Добавим усилители на каждые 50 километров и станции распределения, то получим стоимость 550 тысяч мун за одну только линию. Теперь, что касается количества передаваемых сообщений. Одна линия будет использоваться для передачи сигналов операторам Куда подключать ту или иную линию, распределяя по другим городам Это мы сейчас рассматриваем себестоимость самой дорогой, центральной линии Ответвления будут стоить намного дешевле Итак, у нас остается 23 фоксимильных линии 3 оставляем в резерве, получается 20 Максимальная скорость передачи в среднем будет составлять 1-1,5 страницы в минуту, а значит за час можно передать по одной линии от 40 сообщений факсов или около 1000 сообщений в сутки. С учетом 20 линий получаем 20 тысяч сообщений. Теперь делим 550 миллионов мун, затраченных на проект, на 360 дней в году и получаем 1,5 миллиона мун в день. Делим их на 20 тысяч сообщений и получаем стоимость одного сообщения в 75 мун, а если в рублях для Российской империи, то в районе 40 рублей. Это если рассматривать окупаемость за один год, но, как правило, такие проекты долгосрочные и всегда находятся на субсидировании государством. Тут можно говорить минимальную или фиксированную прибыль в качестве гарантии, субсидии от государства на строительство и другие рычаги компенсации затрат. Представьте, что важный документ придет из того же Владивостока за одну минуту не курьерской службы через несколько дней, а в течение пары минут окажется на столе у высокопоставленного начальника, начиная с важных и секретных расчетов, копий фотографий, важных договоров и многого другого. Даже новостные газеты можно передавать, и они тут же окажутся на другом конце фоксимельной линии. Не нужно перепечатывать, отправлять курьеров, надиктовывать по секретной связи. Все очень просто. «Уверен, что полмиллиарда можно получить с обеих стран в качестве взноса в этот проект, а потом и ежемесячные субсидии. Главное – правильно сделать экономическое обоснование, тем более основную нагрузку на себя возьмет Российская империя. Я готов вложить в проект 200 миллионов рублей, большая часть из которых будет вложение в виде патента на использование и разработку необходимого оборудования». Размещение заказов на изготовление проводов и столбов меня не интересует А вот все оборудование будет изготавливаться непосредственно на моем заводе Вот, собственно, и все, если коротко Грандиозно! Если этот проект реализовать, то никто не посмеет ничего предпринять против нашей семьи Но остается вопрос, насколько востребована будет эта услуга в коммерческом виде Хвайон, ты успела подготовить предварительный расчет? Спросил Дуюн Да, отец, сейчас отправка документов срочной почтой в Москву составляет от 300 до 800 мун Обычная отправка почтовым дирижаблем обходится в 150 мун, но в эту стоимость входит отправка до 5 листов Однако мы не учитываем пересылку корреспонденции от посольств и частных компаний Если гарантировать секретность передачи, то отбоя от клиентов не будет Примерная стоимость отсылки секретных документов в срочном порядке обходится от одной до 3000 мун. Но опять же, многие готовы будут переплатить за скорость передачи. Так, к примеру, срок подписания контракта можно сократить на несколько дней. А про банковский сектор я вообще молчу, но для них придется строить отдельную линию, нанимать сотрудников с магической клятвой, которые не смогут отправить поддельное факсовое сообщение. «О, тут можете не переживать, подменить сообщение в процессе передачи никому не удастся. Для этого и нужна дополнительная линия управления, которая будет сравнивать переданный текст по нескольким параметрам. Только если его подменят на станции приема документов, но за этим уже можно вести контроль на местах», — вмешался я. «Господин, нам этот проект будет выгоден, если удастся получить согласие на него со стороны королевских служб обеих стран. Как только мы сможем реализовать его, отбоя от заказчиков не будет», — сказал один из приглашенных специалистов клана Си. «Тогда решено. Нужно уже сегодня составить договор и подписать его. Вы занимайтесь, а я пойду договариваться об аудиенции у короля. Тянуть с этим не стоит, поэтому сегодня мы внесем аванс в 100 миллионов мун на счет компании «Антона». «Дочка, помоги в ускоренном режиме зарегистрировать ее и открыть расчетный счет. К утру у меня уже должен быть полный пакет документов, договор, оплаченный аванс и полноценный бизнес-план с хорошей накруткой. Пусть для остальных стоимость проекта будет составлять 3 миллиарда мун. Распределение прибыли мы обговорим чуть позже. Я распоряжусь, чтобы вас накормили». Произнес голова и, став, вышел из кабинета, явно намереваясь кому-то позвонить. Освободился я во втором часу ночи, зато договор был подписан, куплена фирма «Пустышка» с расчетным счетом и поменено название, как и все регистрационные данные. На мой расчетный счет было переведено 300 миллионов мун-аванс и расписан план сотрудничества. Вернувшись домой, сразу отправился спать, еле дойдя до кровати, настолько вымотался. Казалось бы, что физически не устал, а к концу голова просто раскалывалась от того потока информации, который приходилось обрабатывать. Ведь мы даже успели составить полное техническое задание, расчеты по местным российским нормам, приведя все к общему знаменателю. Ночью поспать не дали. На три завода было совершено нападение, и хорошо, что помимо гвардейцев короля, которые взялись охранять мои заводы, внутреннюю территорию охраняли медведи. Оказалось, даже охрана в виде королевской гвардии не обеспечивает безопасность предприятий. Первым делом я подумал на маркиза, с которым вчера расстался, но отбросил эту мысль, ведь он не настолько дурной, чтобы устроить такую показательную акцию». Пришлось ночью ехать на ближайший завод, где нападение произошло совсем недавно, буквально час назад. Сам завод находился в глубине других заводов, и нападавшие, просто пробив внешнюю стену, ликвидировали охрану из гвардейцев, при этом использовали неизвестный артефакт подавления, что не сработал ни один из защитных артефактов, и сигнала нападения никто не получал. Преодолев территорию другого завода, они напали на сторожа. А вот тут им не повезло, так как у медведи была налажена серьезная охрана, и когда на пятиминутную перекличку не откликнулся вначале один, а потом и второй пост, они подняли тревогу не только на нашем заводе, но и у гвардейцев, охранявших внешний периметр производственных зон. Тут были и военные заводы, поэтому на тревогу моментально потянулись значительные силы. В результате перестрелки шесть нападавших были убиты, четверо медведей ранены и серьезно пострадал в вахтер-охранник. А вот гвардейцы потеряли шестерых убитыми и восемь человек ранеными. Что удивительно, основная часть нападавших смогла скрыться, сумев подорвать одну из внешних стен завода, где располагался склад заготовок, поэтому там никто не пострадал, а ущерб был минимальным. Преследование противника не удалось, так как их отход был прикрыт большим количеством минных засад. Хорошо, что первыми начали преследование медведей, у которых был один комплект очков севидения в упрощенном варианте, и они вовремя заметили магические мины. Будь там обычные, избежать потери им не удалось. Конечно, гвардия объявила тревогу, начали перекрывать выезды из столицы в области, но, судя по всему, нападавшие хорошо продумали пути отступления, а это говорит о хорошей подготовке» ранеными ни у кого не удалось взять, двое приняли яд, не дав возможности себя допросить. На других заводах ситуация была похожей, но потерь было меньше, да и гвардейцы справились намного лучше, но даже так они смогли закинуть на территории магические бомбы и подорвать их, нанеся незначительные повреждения и небольшие ранения сотрудникам. Акция была явно показательной, и нужно что-то предпринимать в ответ». Надев очки, я внимательно осматривал трупы нападавших, пытаясь найти зацепку, которая укажет, в какую сторону нужно копать. Мое внимание привлекла небольшая печать на груди, напротив сердца, которая еле заметно фанила под одеждой. «Разденьте труп! Хочу осмотреть его!» — приказал я наемникам, и когда оголили его торс, стала видна наколка в виде орла, раскрывшего крылья. «Пшейки!» произнес медведь и сплюнул на землю. «И что это значит?» спросил я. «Если тут пшики, то ищи рядом англосаксов. Эти всегда лизали им задницы, а судя по тому, что вчера ты встречался с англичанином, он остался недовольным вашей встречей», ответил глава наемников. «Значит, нам нужно ответить на это, только так, чтобы они дальше даже не думали соваться к нам. Готовьте отряд, ночью пойдем на задание». К обеду будет ясно, кому конкретно в гости мы пойдем, так что пусть люди выспятся, мне нужно будет 10 человек для акции и еще два десятка в качестве прикрытия, и придумайте нам хорошее алиби на это время. Боюсь, что придется сильно пошуметь. А сейчас поехали домой, нужно сделать несколько сюрпризов», — приказал я, направляясь к броневикам, на которых мы сюда и приезжали. Микадо молча сопровождал меня, не вмешиваясь в наш разговор, так как специфика у него другая. Да и занят он был отслеживая возможные попытки нападения снайперов, держа наготове артефактный щит.